Глава 31 Сказать, что Сазар офигел от неожиданного визита дядюшки, ничего не сказать. Он находился в самом настоящем ступоре, когда дракон приземлился на берег, сметая взмахом крыльев остатки сожженной беседки. Глаза ящери светились в темноте потусторонним блеском, но мне было ничуть не страшно. От радости, что помощь подоспела так скоро, я восторженно прыгала на месте, будто маленький ребенок, которому подарили долгожданную конфетку. Как только Хрон принял человеческий облик, его племянник трусливо попятился назад, а потом как дал дёру, ой умора. «А ну стой! Иди сюда! Живо! Сазар!» Впервые я видела брюнета таким разъяренным. Он натурально орал на несносного родственника, чем и заставил того запереться в островном доме. Он похитил меня, Хрон, подговорил ребенка и обманом э, хочет надеть на меня брачный браслет. Стала я наспех жаловаться, невинно пожимая плечами. Усыпил и притащил сюда, приставал и насильно поцеловал. «Оставайся здесь!» «Я сейчас вернусь, и мы улетим!» Смерил меня строгим тоном дракон и отправился вслед за Сазаром. А я и не собиралась никуда уходить. Хм, куда сбежишь с острова, окруженного морем?» Плавала я из рук вон плохо, а рассказы про морских тварей конкретно пугали. Но вот подглядеть за тем, как будут разворачиваться события, очень хотелось. Вздрогнув от того, как Хрон ногой выбил входную дверь, притаилась и мелкими шажками двинулась к одному из окон. «Чёрт! Я должна была увидеть эти разборки любой ценой!» Но, к большому сожалению, ни в одном из окон не обнаружила мужских фигур. Зато четко услышала разговор на повышенных тонах. «Как ты посмел тронуть миральду щенок? Я могу сейчас же оторвать тебе голову! Ты в своем уме? Так женщину не завоевывают. Грозно кричал Хрон, но я была уверена, что Сазар начнет огрызаться, и не ошиблась. Какого дракона ты явился? Она почти согласилась на брак. Да, о согласии красноречиво сказали головешки на пляже и радость Миральды при моем появлении. Хватит, не желаю ничего слышать. Ты совершил преступление и ответишь перед главой рода. На собственной шкуре прочувствуя, что такое заточение. Мамочка тебя не спасет. Лунас в бешенстве, и скажи спасибо, что я отговорил его лететь со мной. Ну, хрон, виновато протянул Сазар с тоном нашкодившего мальца. Я забираю Эмиральду, а ты живо лети в гнездо. Если вздумаешь не явиться сейчас в кабинет к светлейшему, я лично преподам тебе. «Урок вежливости», — пригрозил дядя, на что Сазар нахально рассмеялся. <смех> никого я не похищал. И вообще, какое тебе дело до моей невесты? Сам хочешь её присвоить?» Я иронично выдохнула и махнула рукой. «Блондин, как всегда, выйдет сухим из воды». «Я предупредил. еще одно слово, Сазар. И что?» «Вот уж правда». «И что? В дипломатии Хрон, конечно, хорош. А вот в действиях? Увы!» Но тут я вдруг услышала сильный грохот и отскочила от окна. Побежала в сторону крыльца, но успела только выглянуть из-за угла, как блондин выкатился с лестницы на песок, пересчитав задом ступеньки. «Прошу простить за эту сцену, леди, но у меня не было выбора». Натянуто улыбнулся Хрон, мягко спускаясь вниз. Я довольно закивала и ощутила, как душа наполняется вселенской радостью. «Как ты смеешь! Я сильнее!» Подскочил засранец на ноги и сжал кулаки. Кинулся на дядю с воинственным кличем, но снова был отброшен, как котенок в песок. «Ты глупый, разбалованный щенок!» Прикрикнул на племянника дракон и занял угрожающую позу. Сазар так разозлился, что его уже второй раз обваляли в песке, что выпустил золотые крылья и острые когти. Ну точно рептилия бестолковая. Я всецело болела за голубоглазого брюнета, ничуть не сомневаясь в его способностях. «Да, да, да, врежь ему!» — кричала мысленно, когда Хрон лихо уходил от атак рассвирепевшего родственника и игриво поддавал ему под хвост. В итоге эти и пляски закончились тем, что Хрон уложил крылатого на лопатки и потребовал извинений. Сазар позорно сдался и ретировался в дом. «Благодарю за спасение!» Отвесила я дракона реверанс во всех светских традициях, но он лишь кивнул и указал на пустую часть берега. «Держитесь крепче, путь не близкий», — предупредил мужчина, — прежде чем превратился в большого золотого дракона. Но опыт полета у меня уже был, так что не страшно, лишь бы скорее покинуть этот гиблый остров с его неадекватным хозяином. Оказывается, летать в ночи – отдельный вид удовольствия. Потрясающе красивый вид на столицу скрасил эти адские сутки в компании гадёныша. Я любовалась огнями с замиранием сердца и совсем забыла о времени. В итоге показалось, что прилетели мы слишком быстро. Но нам еще предстоял путь до столицы. Ведь в образе дракона можно опуститься лишь на специальную площадь, а уже оттуда надо нанимать экипаж. Но Хрон не оставил меня одну и организовал сопровождение. Мы тряслись в экипаже, сидя напротив друг друга, и неловко молчали. А меня сейчас как никогда распирало поболтать и обсудить случившееся. Хрон же смотрел в окно и был мрачнее тучи. У меня, как ни странно, было прекрасное настроение. Стоило лишь вспомнить, какую взбучку дядя устроил племяннику, как улыбка расплывалась сама собой. Наконец-то кто-то навтыкал этому заносчивому гаду как следует. Хрон сегодня заслужил еще один жирный плюсик к карме. Слово сдержал и по башке козлу настучал. «Спасибо огромное, Эол Хрон. Вы меня спасли, и я обязана угостить вас поздним ужином. Сказалась на мне протестная голодовка, да и пообщаться наедине хотелось». «Простите, но меня ждут в родовом гнезде». Отказал он тихим голосом и прикипел к окну с еще большим интересом. «Очень жаль», – проговорила, а потом взглянула на босые ноги и перепачканное платье. «Какие уж тут свидания». «Надо тупо помыться и поесть». Сазар сказал, что Сицилию родители забрали домой. «Вы случайно не знаете, это правда?» Сначала мне показалось, что он меня не услышал, долго не отвечал, чуть ли не высунувшись в окно. «Да что он такое там разглядывает?» «Правда», – прошептал в тот миг, когда карета остановилась. Я вздохнула. «Как же с ним тяжело!» и отодвинула шторку своей части окна. «Боже!» — воскликнула и подпрыгнула на месте. Ударившись головой о потолок, зашипела от боли, но она сейчас волновала меньше всего. Я увидела картину, которая будто всплыла из кошмарного сна. «Мастерская сгорела», — подытожил Хрон, а я вырвалась из экипажа, как ужаленная.